Глава десятая. Алиса Лонгвуд. Меня гладили по щекам, и сознание, брыкаясь в вате, медленно выползало на поверхность. Я открыла глаза, увидела выдающийся нос Райса, улыбнулась счастливо. Поморочнела, закашлялась и резко села. Привидится же. Я точно помнила, что отключилась на траве перед полигоном. Свалилась в магический обморок, корчась от резкой боли в руке. Но теперь в нос проникал знакомый аромат логова Райса, которому любой целитель прописал бы трёхчасовые воздушные ванны. Не Райсу, логову. Я клятвенно пообещала себе, что если выживу, первым делом займусь проветриванием. С обречённым стоном я подтянула к глазам руку, убедилась, что на пальце всё ещё сверкает зелёный самород, а на запястье вьётся серебряная змейка. И без сил уронила ладонь обратно. Сквозь вату мыслей пробивался ускользающий голос моего начальника. Граймс что-то говорил о том, что мы с жутким магистром связаны виззарийским артефактом, что нам нельзя далеко друг от друга отходить, а ещё что рай сможет меня поцеловать, пока я валяюсь в отключке, и дока об этом никому не расскажет. С возмущением ощупала губы, пытаясь понять, воспользовался магистр предложением или предпочёл бы ведро пиявок, Надо признать, целительские методики у Граймса весьма и весьма экспериментальные. Сам магистр уже поднялся с кровати и теперь шуршал чем-то у высокого шкафа, старательно отводя от меня взгляд. Потом звякал, потом булькал. В Анжаре полдень, а он уже за Эшерскую. А потом этот мужчина попрекает меня тем, что сбегаю от неприятностей. «Где вы взяли вархов браслет, мисс? Вика, психиолог». Он упал в кресло напротив кровати, приложил к поджатым губам наполненный стакан и уронил на меня взгляд. Чёрный и тяжёлый, что кирпич. У подруги. Выдавила из себя угрюмым розовым облачком, восседая на смятой тёмной простыне. Не подозревала я в мрачном любителе всякой тьмы страсти к конфетным оттенкам. Хотя этой комнате не помешает порция ярких пятен. И я примеряла её украшения. Добавила строго дозирую информацию. И внезапно переместилась в ашам, хм, озеро. Называйте вещи своими именами. В болото. Взгляд стал острее. Чёрные зрачки требовали правды, и рот уже приоткрылся, чтобы выпалить, что никакая я не Вика. И весьма смутно представляю, чем занимаются психиологи. Вряд ли ведь только тяжёлыми предметами орудуют. Но сегодня был плохой день для запоздалых признаний. Раису не следует знать, кому принадлежал кружевной зад, щедро облапанный им и осмотренный. Нам обоим будет лучше, если болотная правда никогда не всплывёт на поверхность. И откуда у вашей подруги из немагического мира взялся древний визарийский брачный артефакт? Он подался на кресле вперёд, и я по привычке отшатнулась. Брачный? Брачный-брачный. Покивал сурово, с жутковатым аппетитом впитывая мою панику хотя у Граймса была версия с приворотным. Ещё хуже. Но Граймс тут ещё артефакты, разноток брачной магии. Я бы ему в таких вопросах не доверяла. Это всё же не ампутация мозгов. Я приворотного эффекта не ощущаю. Райс поморщился и силой потёр живот. А вы не чувствуете ничего странного Вика. «Вы серьёзно?» скочила с его мятого, но весьма широкого ложа и сунула под внушительный нос руку, исчерканную серебряным узором. Такого я не то что в тарлинской лечебнице не видела. Вообще нигде, даже в книжках. Вполне, кивнул сосредоточенно. У меня скорее отворотный, пропыхтела сердито. Прекрасно, тогда давайте по порядку. Как вы, к падере оказались в моём болоте в этих своих кружевах? Чёрные глаза высверлили во мне два отверстия, как раз в районе верхнего кружева, и прицел медленно пополз в сторону нижнего. Я набрала воздуха в грудь, болото, между прочим, общее, несмотря на то, что магистр там в последнюю ночь буквально поселился. Самое подходящее ему место, если на чистоту. Уединённое, тёмное и пахучее. Я ночевала у подруги, она беременная, неважно. Оборвала мысль и направилась к следующей. Её муж часто путешествует и привозит из странствий. Неважно. Всякое привозит. И мы примеряли. В чёрном взгляде мелькнул плотоядный интерес, и я на всякий случай оправила розовую юбку. Она не просвечивает, нет? Ладно, только я примеряла. Закатила глаза, нервно вышагивая по спальне. Раздула щёки анжарской квакшей, подбирая слова. Мне было нужно, у меня провалось, Неважно развернулась у шкафа и поняла, что он всё это время цепко следил за моими перемещениями. «В хавране есть платье», — зачем-то сообщил угрюмому магу. «И медицины, и летающие суда с крыльями, и машины, и метро». «Метро?» «Это такие длинные выезжоры, путешествующие по изнанке бытия, ясно? И с нравами там тоже всё в порядке». «Я вчера заметил во время осмотра», — проворчал в сторону. А артефакты из древней визары в Хавране продаются прямо в ювелирных магазинах? Или надо искать на чёрном рынке? Густой голос сочился издёвкой. Мне хотелось быть благодарной магистру за всякого рода помощь, но, видит Варх, в случае Райса это было непросто. Грудь вскипала, щёки пылали от стыда. Всё, чего желала сейчас, важно задрать нос и усадить Райса заполнять какую-нибудь форму чтобы опустил свой жуткий, пронизывающий, временами насмешливый взгляд на бумагу и перестал меня им терзать. «Я даже не знаю, что такое это, ваша виззара», фыркнула, почти не привирая. Это софис с некоторых пор обожает истории о других мирах. Я же, напротив, забросила книги и с головой ушла в работу. Это моя персональная анестезия. Когда после дежурства отваливаются руки, ноги и саквояж, времени думать о всяких женатых хирургах не остаётся. Визара это древний мир, подкинувший нам с вами проблем. То украшение из моего мира, из Хавран, откуда бы ему ещё быть? пробормотала Путина, потирая запястье. Григорий ведь туда летал, верно? Значит, всё, что привёз оттуда, вполне рабочая рабочей логике, хотя я и сама уже сомневалась. Возможно ли, что в подарках для Софии визарийская змейка оказалась случайно? Или, что хуже, намеренно? Но Кольт всегда осторожен во всём, что касается беременной супруги. Он бы сотню раз проверил сувениры на предмет сильных чар и убрал любые опасные вещи. Как истинная простачка, Софи умеет израниться даже от тупые предметы и упасть на ровном месте. Разве что кто-то другой подложил браслет, когда Грегори отвлёкся. Но и Мира не прибери, зачем? К чему брачный артефакт в супружеской спальне? Так или иначе, а змейка досталась мне. Вместе с варховым райсом, привязавшимся так, что ни Кхара не отвязывается. А это? Он тоже встал и схватил меня за руку. Потянул с пальца кольцо. «Это моё, не троньте». «Я верну», — коварно пообещал магистр. «Этот камень, он похож на анжарский самород. Как и глаз ту змеи вы не находите?» «Теперь уже и не проверишь». Выдернула руку, сжала в кулачок и упрямо завела за спину. Несколько секунд Райс молча буравил меня глазами, а потом резко отвернулся. И я с облегчением выдохнула, поправляя перстенёк, который с меня чуть не сняли. Ещё немного, и позора бы было не миновать. «Мне нужно посетить ректора, лично и без болотных свидетелей. У меня некоторые проблемы, помимо тебя», туманно объяснил магистр, в который раз переходя на «ты». Приляг на случай очередного обморока. «Но если вы сами упадёте?» «Значит, мне же хуже». Он передернул плечами и направился к двери. «А разве не должны вы?» «Что должен?» «Не знаю». Сплеснула руками, присаживаясь на постель. «За сегодня я уже нападалась, и хавранские кружева стремились найти опору. Сидеть и придумывать способ, как свести с кожи эту татуировку. Искать того, кто знает, как вам от меня отвязаться» орать на студентов, укравших ваши часы и мою и все те вещи. «Для начала я должен выспаться», — хмуро перебил Райс, «и решить вопрос со своим трудоустройством. Если выдающийся хирург добился моего увольнения, нам придётся перебираться в деревню». «Нам?» «Мне и одной варховой проблеме, свалившейся на мою голову из портала». Процедил по слогам так, что и до тугодумной хавранки дошло бы. Я охнула, всё явственнее ощущая глубину своего болотного попадания. В смысле перебираться в деревню. С ним? У хозяйки съёмной комнаты в Тарлине была неплохая библиотека. И мы с Софьей Мэг часто брали лёгкое чтиво на ночь. Сказы, легенды, мифы доварховых времён. В одной из детских книжек описывалось занятное существо с двумя головами но всего одним набором конечностей. Кажется, оно звалось Чивари. С одной стороны у него была белая лисья мордочка, аккуратная и любопытная, и видит варх крайне чистоплотная. С другой — грубая волчья морда, покрытая чёрной, наверняка грязной, длинной шерстью. Лисичка всё время норовила искать приключения, а её верный спутник уперто тянул в свою сторону — в берлогу и темноту. Вот сейчас я ощущала себя этакой половинкой от Чевари, стремящейся к светлому будущему, без женатых хирургов и укоряющих чёрных глаз, но намертво привязанной к мрачному мужчине, не желающему моей компании. «Думаю, если не покидать корпус, нить не должна сильно натянуться», задумчиво выдала моя вторая половина. «Думаете? Хочешь пойти со мной?» С издевательским вызовом уточнил магистр, и я остервенело потрясла волосами, светлыми. К ректору я нагулялась. К болотам, к целителям, к полигонам, к выезжорам. Видит варх единственное место, которое я сейчас посетила бы с удовольствием — ванная. И туда я планировала сходить одна, Поскольку никакими омывающими чарами я воспользоваться не могла, Рейс непременно учуял бы остаточный магический след. Грязь, налипшая на тело ещё в болоте, становилась существенной проблемой. Выданным полотенцем я вчера обтерлась наскоро и не тщательно, так что от кожи шёл запашок болотной тины. Он чувствовался даже сквозь надушенность чужого платья. Если не покидать корпус... Прикидывая в голове варианты, я не услышала, как за райсом захлопнулась дверь. Все мои мысли заняла горячая вода и душистая пена. Как бы только до неё добраться? Самая удобная и привычная была душевая в целительском корпусе. Но, во-первых, расстояние между крыльями приличное. Во-вторых, пропуск младшего персонала остался в саквояже, а тот... Тот, вероятно, валяется там же, где моё порванное бельё и уязвлённое самолюбие. В супружеской спальне кольтов. Наверное, я могла бы взломать запирающие чары и проникнуть в купальню для магистров. Какие-то практические навыки у меня после пансиона имелись. Но если хавранку застанут за этим непристойным и что прискорбно магическим занятием, тут же примутся искать щупальца. А мне и вчерашней диагностики хватило. Миновав купальню магистров, я двинулась дальше по коридору. Из воздушной галереи, ведущей в целительский корпус, до меня долетел голос Вейрона. Кристиан что-то раздраженно втолковывал ректору. Про воежёры, про водителя Анжарца, про мисс Лонгвуд. Всё внутри поджалось, щека обиженно заныла. И я, перебирая ногами ступени, побежала в спальное крыло учеников. Даже первокурсникам надо где-то смывать грязь после полигона. У двери в студенческую душевую Заккари беззаботно перешёптывался с красноволосой подружкой. Словно единственной их проблемой был выбор нарядов на грядущий бал. Нет, всё же зря Райс отложил ампутацию. И мозгами я бы не ограничилась ей в арху. Дождавшись, пока он и Десс Морган отойдут за поворот, я протиснулась в ванную комнату. С сожалению, глянула на банный артефакт, требующий личную маккарт ученика. Совсем забыла об этом нюансе. Чем выше была успеваемость, тем быстрее нагревалась вода и тем плотнее взбивалась пена. А за особые успехи в теории и практике студентам начислялись бонусные мары, которые можно было потратить на всякие приятные мелочи. На магический массаж горячими струями, на мыло с волшебной отдушкой, на шампунь, завивающий локоны или меняющий оттенок волос. На десерты в столовой, на доступ к особым полкам в библиотеке. Даже на лишний выходной в середине учебной недели. Мара можно было не только начислять, но и отнимать. За пари, за пакости на полигоне, за незаконные ритуалы и проклятия, за воровство зелий, за недосмотр за фамильярами. Так я по поручению Граймса самолично снимала бонусы за каждый прогул магической диагностики. Система поощрений в Анжарской академии работала отлично. Дай мне волю, я бы и кое-каких магистров штрафовала за вторжение в шкафчик с артефактами. И за аромат эшерской, и за взгляд тяжелый, отгоняющий на противоположную сторону коридора. Но сейчас сама ощущала себя оштрафованной. Студенты, у которых мара уходили в минус, Вынуждены были купаться в холодной и жесткой воде с использованием простого едкого мыла. У меня же не имелось ни только маров, но и маккарты, и это сильно усложняло процесс мытья. Проигнорировав мои мольбы, артефакт отказался закрывать дверь в душевую. Пришлось придвинуть к ней тяжелую скамью, а на ту взгромоздить стул. На ручку навесило совсем слабые едва заметные оповещающие чары и легкое запирающее плетение. Если уж придерживаться легенды, то до конца. Предплечье, опутанное змейкой, татуировкой ныло. Намекало, что ниточка опасно натягивается с каждым шагом удаляющегося от меня райса. Оставалось верить в благоразумие магистра и его обещание не покидать корпус. Технически я была не сильно дальше его ароматной берлоги, почти прямо под ней. Не справившись с искушением, я сняла с пальца колечко кольта и положила на полку перед зеркалом. Улыбнулась грустно настоящей себе, окончательно запутавшейся в личном бардаке. Провела ладонью по отражению, отмечая знакомые черты. Рыжие волосы после болотного купания слиплись и высохли взлохмаченными волнами. С щеки сползли косметические чары, наложенные серой Терезой. И под глазом красовало багровое пятно. Кристиан себя не сдерживал. Если он и рай солупил с такой силой... Стянуло розовое нечто в невообразимых рюшах и осталось при своём кружевном, изрядно просвечивающем. Но я уже сроднилась с весьма удобными хавранскими модами и втайне воздавала им уважение. Кожа, оказавшаяся слишком бледной, покрывалась мурашками, в душевой было прохладно. Не спеша приступать к купанию, я разглядывала знакомую незнакомку. Всё-таки это была я, Алиса Лонгвудт. Без маккарты, подчиняющий банный артефакт, всё приходилось делать вручную. Дотянувшись до вентиля под потолком, я пустила воду. Матерь Вархова! Ледяную! Заставить себя войти под холодный поток я не смогла, поэтому накинула на вентиль согревающее плетение. Кхарам, Мой резерв был полон. Магия из него буквально сочилась. Пока Рейс не заметил беснующиеся искры, нужно хоть немного спустить накопленную энергию. Да и глупо опять мёрзнуть. Давно я не ощущала внутри такой жажды к наложению чар. Как половина тарлинцев, я имела среднестатистические умеренные способности. За утро в диагностическом кабинете обычно спускала половину резерва, а дальше тратила силы осторожнее. Кому хочется превратиться в мрачного магистра, шатающегося от стенки к стенке в попытке пережить магический откат. Вода нагревалась медленно и была жестковатой. Но после пансиона мэтра мне не привыкать к суровым условиям быта. Нацедив в пенный дырявый кувшин едкого мыла из общей банки, я сунула его под поток. Купальная чаша стала наполняться белыми пузырьками. Я осторожно стянула себя хавранское кружево, уложила рядом с платьем и ступила ногами в мыльную, едва тёплую воду. Что ни говорим, а это куда приятнее болото. Поток становился горячее, сознание уплывало от неги и даже едкое, щиплющееся мыло не раздражало. Я почти расслабилась, почти забыла о бедственном положении, в которое угодила. Но мне о нём жестоко напомнили. Тошнота подкатила к горлу так резко, что я чуть пеной не захлебнулась. Серебро стянуло кожу, как если бы... Как если бы Райс стремительно двинулся совсем не в ту сторону, в которую надо. Я была далековато от ректорской башни, но всё же не настолько, насколько дом Граймса от полигона. Тогда какого? Харова копыта. Прошептала, выбираясь из скользкой мыльной чаши, вся в варховой пене. Если магистр сойдёт с точки, в которой он сейчас... Мысль не успела завершиться, тело содрогнулось, в глазах стало черно. И ноги разъехались на мокром гладком камне, каким традиционно выкладывали полы в купальнях. Падая, ухватилась за полку при зеркале. Но удержать равновесие не вышло, лишь колечко с тонким звоном скатилось в лужу. «Не уходите, не уходите!» Хрипела в полубреду, чувствуя, что с каждым шагом магистра внутри что-то обрывается. Каждым нервом ощущала, он шёл не ко мне. Убегал прочь от варховой проблемы. «Да чего больно, боги Эйрена!» Лёжа щекой на мокром полу, я пальцами шлёпала по пенной лужице, пытаясь найти перстень. «Нельзя, чтобы Алису Лонгвуд обнаружили в таком виде!» в окружении розовых рюшей, белых пузырьков и мокрого хавранского кружева. Странно, что в предсмертной агонии меня особо заботило то, что подумает Райс, если увидит, и если всё поймёт. Ох, да не дай варх мне остаться в сознании к тому моменту. На мгновение стало чуть полегче. То ли от глупой улыбки, невольно коснувшейся губ, то ли от прохлады каменного пола, то ли от того, что в дверь пельнился, с треском ломится эшерский тролль не видя ничего перед собой, осудорожно перебирала пальцами. Тьма. Да где же оно? Дверь с жутким хрустом отворилась, раздался грохот переворачивающейся скамьи и отлетевшего стула. И ровно в тот момент палец удачно нырнул в кольцо. «Да вы издеваетесь!» — рявкнул на меня магистр. И почти тут же на моё мокрое тело приземлилось бескрайнее махровое полотенце. Перебор со осмотрами вышел, соглашусь. «Сиррайс, у вас совершенно нет диагностической жилки», — Сокрушенно отметил Граймс, следом входя в купальню и склоняясь над дрожащей мной. «Так, милочкам, покажите ручку». «Ага, ясно». «Что вам ясно, Альвар? Варх вас прибери!» — нервно рычал магистр, шлёпая по мокрому полу, который уже в озеро начинал превращаться. Вентиль никто не спешил закрыть. Я едва отошёл от неё, расстояние сильно меньше, чем утром. «Видите эти ответвления?» — скрипел целитель, покручивая моим запястьем в разные стороны. Я, что примечательно, так и лежала щекой в луже, разглядывая столпотворение чёрных мошек перед глазами. Привязка пустила корни, связь усилилась, и теперь... «Такими темпами мне придётся с ней в душ ходить». «Вполне возможно, Сиррайс, вполне возможно», — бубнил Граймс. «При всём желании сказать что-то язвительное...» Я вынужден сообщить, что это очень дурно. И перестаёт казаться смешным. «А вам казалось?» — Райс глухо закашлялся. «Какое-то время. Не стал скрывать Альвар. Привязка такой силы — это уязвимость. Инструмент влияния, орудие пыток. Способ лишить рассудка. Убить, искалечить. Будьте осторожнее, Кейр. Кто-то затеял опасную игру». Это была случайность. Точно. Язвительно протянул док. Эй, вы как, Вика? Меня тщательно замотали в махровый кокон и затащили на знакомые колени. Я ткнулась носом в чёрную подмышку и засопела, притворяясь глухой. Дышит. Да уж заметил, Райс. Насмешливо согласился Греймс. Побудьте с ней, хоть в луже, хоть ещё где. Вам обоим на пользу, в целях восстановления. Тактильные контакты. У меня лекция и прочие неприятности. Отмените. Так и видела, как док равнодушно пожимает плечами. Некоторые неприятности, Альвар, не отменяются по желанию. И какой ещё контакт? «Обнимите, сухарь», — ерничал целитель. «По голове погладьте, плечики помассируйте. И ей полегче, и вам приятно». Я бы поспорил. И я бы тоже. Вы просто не пробовали, Сир Рейс, вы просто не пробовали.